1S Publishing представляет Андрей Жвалевский и Евгения Постернак 52, февраля. 52 февраля Читают Лина Иванова и Вадим Максимов 52 февраля 2013 года, 17:20. Тёмка. Тёмка облизнул пересохшие губы и ещё раз проверил обойму. Три пули. Там в полуразрушенном сарае валялся убитый им снайпер, у которого наверняка и патроны оставались, и лекарство, и самое ценное Винтовка с оптическим прицелом. Если бы можно было снайперку телепортировать прямо в руки, он бы с первого выстрела заставил заткнуться пулемётчика на колокольне. Но чудес не бывает. Поэтому ему придётся добежать под пулемётным огнём до сарая. Тёмка решился, выдохнул, бросился вперёд. И именно в этот момент Отцовская рука хлопнула его по плечу. Всё заканчивай, домой пойдём. Тёмка ничего не ответил, мрачно наблюдая, как на экране корчится его персонаж, которого дырявят пулемётные очереди. Жуть какая, сказал папа из-за плеча. Этого сын стерпеть не мог. Графика у игрушки была обалденная. Она на компе местного сесадмина смотрелась вообще потрясно. Даже непонятно, зачем такой комп фирме, которая торгует сантехникой. "Ничего не жуть", сказал Тёмка. "Ты посмотри, как детали прорисованы". "Что?" удивился отец. "Да я не про игрушку твою. Я про вот это. Пришлось оборачиваться и смотреть, где папа нашел вот это. Жуть творилась, оказывается, за окном. Мало того, что снег шел плотной стеной, так он еще и был горизонтальным. Темка автоматически повернул голову на бок, а потом подумал, «Дубина, надо не голову поворачивать, а монитор!» и тут же обрадовался, что не ляпнул глупость вслух. Это не март, вздохнул папа. Это бесконечный февраль какой-то. 52 февраля. Тёмка молча принялся выключать комп, а отец выудил из кармана мобильник. "Алло", сказал он. "Мы выезжаем. Ну, на ну, милое что. Слушай, у меня всё-таки Land Rover, а не твоя бешеная блоха. Проедем Папа подмигнул Тёмке, но тот не улыбнулся даже на бешеную блоху. Так папа обзывал мамину реношку, автомобиль мелкий, но шустрый. Тёмка никак не мог смириться с гибелью на самом финише уровня, обиднее всего, что папа этого даже не заметил. 52 февраля 2013 года 17:22 Динка Мам, ну мам, я не могу не пойти. У меня чем через неделю нам ещё formation доделать, ещё 6 восьмёрок не готовы. Подумаешь, снег. Динка набычилась и упёрлась лбом в окно. Мама вздохнула и продолжила одной рукой жарить блинчики, а второй листать Facebook. Facebook был удивительно однообразен. Родной город в фотографиях. В зимних фотографиях. В очень зимних фотографиях. Тон комментариев к фото пока ещё оставался восторженно детским. А у нас во сколько навалило? А у нас пять машин под окном буксует. 52 февраля. Но уже попадались и тревожные записи. «Водители, не суйтесь на улицу Красную. Пробка часа на три. Час не могу выехать со двора, помогите!» И даже, дорогая, не жди меня, я заночую на работе. Последняя запись собрала около сотни лайков и вызвала самые веселые комментарии. Динка, позвони папе, крикнула мама, едва не уронив телефон в тесто. Спроси, он домой доберётся? Динка скривилась, но папе позвонила. "Доберётся", буркнула она, войдя в кухню. "Он тоже сказал, что подумаешь, снег пошёл. И вообще, не может такой снег валить долго. Он кончится через полчаса, и я спокойно доеду". Мама в очередной раз влезла в Facebook. Троллейбусы по улице Одинцова не ходят. Пробка на внутреннем кольце. А мы построили вот такого снеговика. Мама фыркнула. Снеговик был очень милый, приветливо улыбался небу и тянул вверх длинные снежные руки. Подумаешь, зима, как бы говорил снеговик. «Ладно, собирайся, я тебя отвезу», — сказала мама. «Покатаемся по снегу напоследок. Март заканчивается, теперь полгода снега не увидим». 52 февраля 2013 года, 17.45. Темка. Сначала Темка замерз, ожидая, пока папа откопает задние колеса своего внедорожника. «Покатайся, я тебя отвезу», — сказала мама. Потом вспотел откапывая передние. Потом принял участие в диспуте на тему, да он падает быстрее, чем мы его выгребаем, и снова замёрз, потому что диспут был долгим, хотя и эмоциональным. Участвовали, кроме папы, трое соседей по офисному зданию. Папа призывал бороться и не сдаваться, соседи тыкали в сторону тёмки лопатами и взывали к чадолюбью. Тёмке слово понравилось. Он сделал в уме зарубку потом погуглить. Наконец кто-то сказал Митрюхин. Эту фамилию Тёмка слышал от папы и его соседей по офисному центру часто и всегда с особой интонацией. Примерно так говорят жаба или Гитлер. Но сегодня Жаба и Гитлер прозвучали одновременно, создав впечатление чего-то особенно мерзкого. Офис Митрюхина был совсем рядом с Отцовским, дверь в дверь, и все по описа чувствовали, потому что Митрюхин, он жабский Гитлер, если не вдаваться в детали. Он постоянно всем вредил, как будто специально. Вот и сейчас Он умудрился на своём приземистом пыжике въехать в самое узкое место между мусорным баком и навсегда запаркованным москвичом и там застрял. Погозовав минуту, он заглушил двигатель, вылез из машины и приспокойно отправился назад в офис. Даже на сигналку не поставил, процедил отец. И правильно сделал, поддержал его сосед. Сегодня угонами будет заниматься только клинический идиот. Может быть, случайно, последние слова он произнёс погромче и как раз в ту секунду, когда Митрюхин проходил мимо. Тот гордо вскинул голову, получил метелью по шее и скрылся в дверях. Оставшиеся посмотрели на машину Митрюхина. Она идеально закупорила выезд. Ладно, мы попробуем до метро добрести, сказали соседи. Тёмка по папиному лицу понял, что тому очень хочется пойти со всеми мужиками в метель и темень, но он не мог тащить за собой ребёнка. Да и на метро им с Тёмкой было совсем не нужно. Мы в офисе заночуем, сказал папа телефону. «Будем к утру». «Да, полный транспортный коллапс». Тут до Темки дошло, что они сегодня никуда не уедут. И он, соответственно, никуда не успеет. Темка плюнул на конспирацию, никогда не говорить о личных делах рядом с родителями, и вытащил телефон, на ходу набирая номер. Телефон ехидно ответил «Будем к утру». Ошибка сети. Тёмку затрясло от злости, но папа к счастью подумал, что это от холода и потащил его в офис. Впрочем, от холода Тёмку трясло тоже. 52 февраля 2013 года 17:45. Динка. Мама у Динки по жизни была оптимисткой. И прокатиться в метель, прогуляться в грозу, пробежаться при плюс тридцати, пройтись пешком километров двадцать пять, просто так, никак не противоречило ее внутренним убеждениям. «Подумаешь, снег!» Дверь в подъезд открылась с хлопком, весело вырвавшись из рук. «Подумаешь, снег!» Блин, хором сказали мама с Динкой и замолчали, потому что рот и глазам мгновенно залепило. Но Динка тоже была оптимисткой. Поэтому резво скатилась со ступенек ведущих в подъезд и прокричала из-под стены: "А здесь не дует, почти". Под стеной действительно было тише, появилась возможность вздохнуть и оглядеться. Машины по улице, которая виднелась в просвете между домами, медленно, но двигались. Поедем, умоляюще спросил Одинка. Попробуем, раз уж вышли, покорно вздохнула мама. Овязая в снегу, они добрели до машины. Ой, смотри, её даже чистить не надо, обрадовалась Динка. Весь снег ветром сдуло. Как удачно ты её поставила! Будем считать, тебе повезло, буркнула мама, которая уже начала сомневаться в том, что делает, но отказать Динке всё ещё не могла. Завелись, поехали. Машинка легко стартовала, даже не забуксовав. Заурчала печка, дворники весело замахали, приветствуя снегопад. Ну и ничего такого страшного, радостно сказала Динка. Ой. Собственно, выезд из двора был уже виден. Вернее, то место, где обычно был выезд из двора, уже просматривалось. Вот там, между поликлиникой и телефонной станцией, между двумя рядами припаркованных сугробов, ещё утром точно был выезд. Давай попробуем через соседний двор, сказала мама и попыталась сдать назад. Снег залепил зеркала, колёса беспомощно закрутились на месте. Чуть назад, чуть вперёд, чуть назад. Динка выскочила из машины, дыхание тут же перехватило, ноги провалились в сугроб. Дороги не было. Слет от их колёс заносило так стремительно, Что это было гораздо больше похоже на компьютерную игру, чем на реальность. Маме же каким-то чудом удалось зацепиться колёсами за пешеходную дорожку, и теперь машина медленно, но уверенно продвигалась назад. "Сейчас я развернусь у этого подъезда", и прокричала мама, приоткрыв дверь. "Садись". Динка вернулась в машину. которая плавно оттолкнувшись от пешеходной дорожки, мягко осела в снег. "Похоже, мы приехали", грустно сказала мама. Димка опять выскочила наружу. Колёса скрылись под снегом больше, чем наполовину и крутились там под снегом. Жаль, машина при этом даже не пыталась никуда двигаться. Звякнул телефон. Да, прикрывая трубку рукой, прокричала Динка: Как отменили? Совсем? Ясно. И как теперь сказать маме о том, что всё это было зря? Звонила тренер, которая наглухо застряла на остановке и теперь не может добраться ни до зала, ни домой. Мам, залезая в машину, Динка сделала глаза как у котика из Шрека и очень удивилась, уткнувшись в страшные глаза мамы. "Да, конечно", говорила мама в телефон. "Мы никуда не едем. Мы сидим дома и едим блинчики". "Алло? Алло? Я тебя не слышу". Мама треханула телефон, но, судя по всему, лучше слышно не стало. Папа звонил, объяснила она будничным тоном. Запретил нам выходить из дому. Полный транспортный коллапс. Их район отрезан, свет уже вырубили, ещё и со связью проблемы. Я обещала сидеть дома. Мама деловито распахнула дверцу, и вывалилась в огромный сугроб, который в считанные минуты намиловал вокруг машины. Тренировку отменили. Тихо сказал Адинка. Отлично, бодро откомментировала мама, попыталась обойти машину, поскользнулась и рухнула в снег. <связывая> Динку раз 20 отправляли домой. И когда мужики из огромного чёрного джипа пытались сдвинуть машину руками, и потом, когда они пытались её откапать, и потом, когда машинку зацепили крюком и выволокли, наконец, из сугроба. Хозяева джипа радовались не по-детски. Только что в ладошке не хлопали, когда машинка, как рыбка на крючке, немного виляя, выбиралась из-за носа. «Работает! Слышь! Когда б еще лебедку испытали!» Машинку удалось оттащить в сторону, чтобы она не загораживала проезд. Мужики работали быстро и с огоньком. По виду три классических хамбала: чёрные куртки, чёрные вязаные шапки, плечи с дверной косяк. Динка сначала испугалась, когда увидела, как этот десант вылезает из огромной машины, рядом с которой утопленная в снег малолитражка казалась блохой. Сейчас обматериат ужаснулась Динка и вжалась в сиденье. Но амбалы материть не стали, а молча принялись за дело. Куда вас то несёт в такую погоду, простучала зубами мама, с трудом поворачивая ключ в замке. Помогать едем, откликнулся один. В городе полный швах. Народ сотнями на остановках мёрзнет. Поедем, поразвозим, может, ещё кого отбуксируем. Да ладно тебе заливать. Сказал бы честно, что охота посмотреть, как твой джипарь все городские паркетники сделает, хохотнул один из амбалов. Хозяин джипаря не стал спорить, впрыгнул за руль. Чёрная громадина взревела и почесала через снежные заносы Оставляю за собой даже ни к лию на ру. Только в лифте Динка поняла, что она не просто замёрзла. Она окоченела.